— говорил Лера. — Да мама не хочет. Она их очень боится. — от чего их бояться? Собаки ведь только преступников кусают. После небольшой паузы девочка сказала. — А твой папа собак не боится. Эх, мне б такого папу. Олег услышал, ему стало приятно. Выходят, дети и о нем говорят. Хотя обычно, оставаясь наедине с ним, Олежек почти все время молчал и на все вопросы отвечал только кивком или тихими «да» или «нет».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 где Настя, прощаясь, чмокнула его в щеку. Он возвращался к ребенку через детскую площадку, присел на скамеечку, достал сигарету, чтобы не дымить в доме, и затянулся. Настя во всем помогала ему. Если бы не она, Иванов просто не знал бы, что делать. Отдать ребенка в детский сад, а потом чаться за ним после работы, готовить еду, играть. На все это его бы точно не хватило. И потом, вряд ли в детском саду, Олежек чувствовал бы себя уютно. Иванов думал о Насте, прекрасно понимая, что кроме чувства благодарности, у него к ней есть еще что-то, в чем пока не хотелось признаваться. Он хотел подняться и идти домой. И тут к скамейке подошел человек, одних лет с Ивановым, держащий в руках две бутылки пива. Человек поздоровался запросто, так как будто они были давно знакомы. «Привет, сосед. Добрый вечер».